Она связная. Ее вид не вызывает подозрений. Она может мгновенно превратиться в деревенскую дурочку, в девицу легкого поведения или в барышню, занятую нарядами. Она быстро меняет и одежду, и манеры, и словарь. Умеет быть светской, жманной, простодушной, плакать, говоря, что ее отец умирает, болтать о модных прическах, найтись в любой обстановке, затеряться в толпе, Товарищи говорят, нужно послать Франс. она проберется. Мелькают города. Леон с его туманами, с темными закоулками, проходными дворами, тайниками улицы, тайниками сердец. Неизменно пестрый, крикливый Марсель, где старые портовые проститутки оказываются героинями, и где философы-гуманисты торгуют, чем придется кофе поддельными шедеврами, головами патриотов. Длинный закопченный Сент-Атьен, старая кокетка Ница. В окно вагона бьет осенний дождь, проносятся поля с неподвижными коровами, убирают виноград. На речке женщины полощут белье. Горы, надорвавшись отвесными скалами, спускаются к морю. Иногда Франция идет по шоссе, Обсаженному тополями, сворачивает на маленькую дорогу, морщинистую, как лицо старухи, по тропинке поднимается в гору, заходит в крестьянский дом, где лает собака, коптит лампа, сушится лук. На ногах то рыжие тяжелая глины, то серебряная пыль. Она ночует и утром уезжает. Кругом идет своя жизнь. Виноделы говорят, что 42-й будет большим годом. Деревенские парни покупают фальшивые документы, чтобы избавиться от отправки в Германию. Молодожены запасаются ордерами на шкаф, на кровать. В школах дети слушают, как дедушка Петен спас Францию. Люди продают немцам вино, колбасу, апельсины, старинные миниатюры, духи непристойные фотографии, покупают у немцев сигареты, ножики для бритья, аспирин. Все торгуют, прицениваются, перепродают. Многие богатеют, украшают картинами дома, устраивают званые обеды. Франц видит невест в подвенечных платьях, мамаш, разодетых по-воскресному, со своими выводками подвыпивших мечтателей, влюбленных, стариков, играющих в трик-трак, и она думает, «Да чего мы одиноки? Сколько нас? Десять тысяч, может быть, сто? Не знаю». А остальные приспособились. Конечно, они недовольны. Говорят о далекой войне, союзники и в Африке, Сталинград еще держатся. Но до чего же это далеко? И Сталинград, и Алжир. А вот немецкая комендатура в двух шагах. Можно заработать. Хорошо пообедать, и если ты уж такой непримиримый, послушать, что рассказывает Лондон. А скажешь лишнее слово, отошлют в Германию или замучают в гестапо. «Только сумасшедшие могут с ними бороться», — сказал Франс, — Один адвокат, который согласился приютить ее на ночь, и добавил «Я тоже сумасшедший!» Он чувствовал себя героем. Говорят шепотом. И это шушуканье преследует Мадок, как осенний непрестанный дождь. Боятся не только немцев, боятся друг друга, соседей, сослуживцев, болтунов, провокаторов, подосланных, подкупленных, добровольных шпионов, перекрасившихся левых, людей с двойными документами и с двойной совестью. Где-то Франция, что кричала на перекрестках, кичила своим темпераментом, своими баррикадами, своими куплетистами... Пройдет немец, и сейчас же кто-нибудь угодливо улыбнется. Даже Тулон ничего не изменил. На минуту все замерло, как будто далекий взрыв оглушил страну, а потом... А самоубийцы можно писать стихи, можно над ним плакать, нельзя ему подражать. Рауль был старым коммунистом. Франс считала, что он понимает больше других. Она его спросила, — Мы пишем про Тулон. А почему они взорвали корабли? Не попробовали уйти? Дать бой! Рауль усмехнулся. Командовали вишисты. Хорошо, что не передали корабли немцам. В Париже мадонна многого не замечала. Она жила в подполье. Здесь каждый день... Она сталкивалась с безразличными людьми. «Мы разведка», — говорил летом Люк, — «армия далеко позади». Подоспеет ли эта армия? Еще недавно Франс радовалась, когда люди в кафе или в вагоне заговаривали о Сталинграде. Теперь от таких разговоров ей становилось еще тяжелее. Там умирают. А молодой рослый парень, продав бочонок вина и спрыснув сделку, шепчет «Русские молодцы!» Они думают, что их кто-то освободит. Большевики, дикторы Лондона, американцы, высадившиеся в Алжире, хитрый Дарлан, все равно кто. Даже самые смелые... Те, что прячут ее на ночь, качают головой. Зачем торопиться? Вы убьете Боша, а они в ответ расстреляют сто. Идут большие бои в России. Союзники высадятся, если не теперь, так весной. Нужно ждать. Это повторяют все. Ждать. Обязательно ждать. Мадо обрадовалась, увидав Жазет. Это было в беленой комнате, похожей на келью. Распятие, запах лаванды, щербатый стол. Жозет знала, что Мадо спешит, и сразу заговорила о деле. — Скажи Раулю, что копьями займемся. Сейчас подготовляем операцию на линии. Необходимо оружие. Смешно сказать, у нас десяток револьверов. Это все. Каждый день можем нарваться. Когда ты увидишь Рауля? — Завтра вечером. Если не опоздаю на поезд, значит, в четверг или в пятницу будешь здесь. Тогда поговорим обо всем. Один только вопрос. Ты видала Анри? Накануне отъезда из Парижа. Значит, месяц назад немного больше. Он здоров, очень бодрый. Говорил со мною так, что я приободрилась. Уходя, Мадо сказала скороговоркой. Он говорил, что с Мими все хорошо. Когда Франц сказал Раулю насчет автоматов, он засмеялся. «Ты думаешь, что мы богаты? Четыре немецких трофеи. Англичане сбрасывают только А.С. А те не дают». Он помолчал, потом снова засмеялся. «Попробуй с ними поговорить. Может быть, у тебя что-нибудь получится». «Здесь есть один профессор литературы». Я плохой дипломат, потом меня знают как непримиримого, а ты парижанка, да и вид у тебя кроткий. С ними ничего нельзя предвидеть, зависит от настроения. Преподаватель литературы в местном лицее Жорж Ромель, с которым Франс должна была встретиться, до войны не интересовался политикой. Ему было 29 лет. Он женился перед самой войной. После капитуляции он помрачнел, избегал встреч с друзьями, не разговаривал даже с женой. Однажды она ему сказала, «Неужели для тебя всего важнее престиж государства? Есть жизнь помимо этого?» Он ответил, «Ты не понимаешь. Мне безразлично, где границы, кто победит. Это дело военных или политиков, но сейчас другое. Немцы в Париже. Можно жить богато или бедно, но так жить не стоит».